Я сказал это так уверенно, что слуга вероятно принял нас за сообщника Абата и впустил. Через секунду появляется де Гриньи, но при виде меня моментально отступает и исч исчезает за дверью. Однако минут через пять я увидел господина Горди. Ну и что же? По одному взгляду на лицо господина Горди я понял, что все погибло. Он обратился ко мне и кротким, но вполне твердым голосом сказал. Я понимаю и извиняю причину вашего появления здесь, но я решил кончить мою жизнь в молитве и уединении. Я принял это решение по собственному желанию для спасения моей души. Впрочем, скажите вашим товарищам, пусть они сохранят обо мне доброе воспоминание. Но, господин Горди... Бесполезно. Мое решение неизменно. Не пишите мне. Письма останутся без ответа. Я хочу весь уйти в молитву. Прощайте. Я устал с дороги. Это была правда. Он был бледен, как привидение. Его было трудно узнать. Настолько велика оказалась перемена даже со вчерашнего дня. Рука, которую он протянул мне на прощание, была суха и горяча. В это время вошел Аббат Отец мой, будьте любезны. Проводите господина Агриголя Будуэна. И... Махнув мне рукой, он вышел